Глава 40 «Что там происходит?» Пройдя по широкому холлу, Виконт устремил взгляд в сторону лекционного зала. Господин Сент-Лиан, перед ним поклонился один из сотрудников, обслуживающий симпозиум. Одной из гостей не хватило места, задвоилось приглашение. Господин директор не смог найти свободной комнаты, поэтому предложил ей разместиться в лекционном зале. Так представляете, ее фамильяр, черный кот, Своим мурлыкающим голосом за несколько минут заманил туда массу народа. Там и гости с ранеными животными, и другие лекари. Он пообещал, что его хозяйка справится с любыми трудностями. «Как зовут лекаря?» — Виконт быстрым шагом направился в сторону зала. «Сейчас припомню. Госпожа Маргарита Блэк-Дэвид», служащий посторонился. «Началось», — прошипела змея, спеша за своим хозяином. «Проходите, присаживайтесь», — черный кот размахивал лапами, показывая свободные места пришедшим. «Только сегодня моя щедрая хозяйка вылечит вашего магического зверя, всего засеребряный, любой тяжести случай». Кот пел соловьем, народ слушал, улыбался. Что удивило Виконта, никто из присутствующих лекарей не удивился такой низкой цене. Первым прошу пройти того, у кого тяжелый случай. Если такого нет, то по очереди, поднявшись со стула, пригласила Маргарита. Она сидела за широким столом. Ее дочь расположилась в первом ряду с волком и плюшевым медведем. Виконт, чтобы никого не смущать, присел в конце зала. Дик впервые видел, как ведет прием Марго. Она вежливо расспросила как хозяина, так и животное о проблемах, что болит, куда отдает как их зовут. все это записала в небольшую прямоугольную карточку и только потом приступила к лечению. Все застыли от увиденного. Девушка положила ладони на лоб высокой гончей, закрыла глаза и замерла. Прошло не более секунды, как на собачьей голове появился странный прозрачный высокий ворот, тело животного окутало дымка, Пёс заскулил, а с его тела посыпалась темная пыль. «Прошу минуту внимания», — Маргарита открыла глаза и решила пояснить произошедшее. «После полной проверки тела этой милой собаки мною были обнаружены подкожные...» Тут она замерла, то ли не зная названия, то ли что-то обдумывая. «Подкожные магические клещи. Вот это...» — она указала на воротник. «Защищает пса от расчесывания ушей». Так как животное охотится, как пояснил его хозяин, этих клещей она подцепила именно в лесу, наткнувшись на зараженную дичь. Пожалуйста, относитесь к своим питомцам с большей заботой и проверяйте их кожу после прогулки или охоты. Этот воротник останется на собаке до полного выздоровления ушей. А куда делись те темные точки, что сыпались на пол? неожиданно задал вопрос сидевший в первом ряду мужчина, державший на руках небольшого кота. Не беспокойтесь. «Ни одно насекомое не ушло, Все было утилизировано в тот же момент», — поспешила успокоить девушка. «Где находится ваш кабинет?» — встав, поинтересовался хозяин пса. «Через сколько дней нам прийти на проверку?» Маргарита на мгновение растерялась, но вперед вышел ранее незамеченный виконтом Бертрам Блоу. «Госпожа Блэк-Дэвид только перебралась в столицу и еще не успела открыть свой кабинет» но в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено. Если вы желаете, то оставьте свой адрес. Её слуга в первый день работы доставит в ваш дом визитку». «Где он сидел?» — прошептал себе под нос Дик. «Он вошел после нас и тихонько пробрался вдоль стены». Услышав вопрос, ответила змея. «Теперь наша очередь», — невысокая женщина несла на руке попугая который стоял на одной лапе, чуть покачиваясь. «Мне кажется, что у моего солнышка проблема. Он перестал разговаривать и почему-то постоянно поджимает лапу». «Прошу, если никто не против, то присаживайтесь», — улыбнулась Марго. Задав все те же вопросы, что и первому пациенту, девушка положила руку на голову попугая. Прошло несколько секунд, ничего не произошло. Потом еще немного. Лекарь открыла глаза и осмотрелась. «Что? Что с моим солнышком?» Дама перевела взгляд с попугая на Марго. «Странно, но я ничего не чувствую», — призналась Маргарита. «Как это не чувствуете? Мой попугай страдает. Вы лекарь или шарлатан? Не чувствует она!» За женскими криками из зала раздались тихие шепотки. «Что тут происходит? Почему раздаются крики?» В дверях появился директор симпозиума. «Господин директор, это же вы?» Женщина с попугаем так резко вскочила, что птица чуть не упала со стола. «Как вы можете приглашать лекарей шарлатанов? Эта женщина обманывает. Она не умеет лечить животных. Прогоните ее! «Подождите, это неправда», — Маргарита попыталась оправдаться, подняв руки. «Я умею лечить животных». «Вы еще изволите врать?» — неожиданно громко рявкнул директор. «Убирайтесь из зала. Больше вас в приличное...» «Господа, приносим свои извинения за доставленное неудобство». Виконд больше не мог молчать. «Директор, вы позорите не только свое имя, но и всех нас. Что за ужасные вопли?» Увидев, кто перед ним стоит, толстяк побледнел. По его лбу покатилась крупная капля пота. «Я... я...» — он начал заикаться. «Мне нужно пояснить и даже призвать в свидетели кого-то из лекарей», громко и твердо произнесла Марго. «Дело не в том, что я не могу вылечить попугая, потому что не могу». Просто эта птица не магическая. Я не чувствую отклика. Ему нужен другой лекарь». «И что?» – маленькие глаза склочной женщины широко распахнулись. «И что? Если мой попугай не магический, то ему и помощь не стоит оказывать? Меня пригласили на симпозиум, заверив, что моему солнышку окажут помощь. Я не хочу простого лекаря. Требую магического. У меня есть деньги». Раздались тихие смешки. «Получается, что Маргарите не придется доказывать наличие способностей». Служащие этого мероприятия с уговорами вывели женщину за дверь, пообещав той найти самого лучшего лекаря для немагических животных. Госпожа Маргарита при этом не потеряла интересу присутствующих, а наоборот, каждый захотел проверить своего зверя у нее, и неважно, был тот болен или здоров.